Слушая разглагольствование Робера, Толомея внимательно разглядывал своих посетителей. Оба они казались ему молодыми. Сколько могло быть лет Артуа? Тридцать пять. Тридцать шесть. Да и англичанину не больше. Все мужчины, не достигшие ш е с т и д е с я т лет, казались ему чуть ли не юношами. Сколько у них впереди дел. Сколько волнений, битв, надежд. И сколько восходов солнца. Которых ему уже не увидеть. Сколько раз эти двое, проснувшись, Вдохнут воздух нового дня, Когда его прах уже будет покоиться в земле. И что за человек этот лорд Мортимер? Лицо с правильными чертами и густыми бровями, Гордый разрез серых глаз — Строгая одежда, манера скрещивать руки, высокомерная и спокойная осанка человека, который еще недавно был на вершине могущества и старается сохранить свое достоинство в изгнании. Даже машинальное движение, когда он проводил пальцем по небольшому белому шраму на губе, все это понравилось старому Сиенсу. И Толомеев вдруг захотелось, чтобы этот сеньор вновь обрел счастье. С некоторых пор Толомей находил своеобразное удовольствие, думая о других людях. «А что ордонанс о вывозе монет? Будет вскоре обнародован ваша светлость или нет?» — спросил он. Роберт Артуа заколебался с ответом. «Может быть, вы не слишком осведомлены об этом?» — добавил Толомей.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 и банкир велел ему принести свою большую книгу, добавив «Если мессир Бокачча еще не уехал, скажи ему, пусть подождет меня». Принесли книгу. Огромный фолиант в обложке из черной кожи, сильно потертый от бесчисленных прикосновений. Веленевые листы книги были скреплены при помощи подвижных зажимов.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 «Хорошей компанией, милорд», — проговорил он, — «по месту и почет. Книга начинается с графа Артуа». «У вас много счетов, ваша светлость», — добавил он с усмешкой, обращаясь к Роберу. Затем следует граф Бувиль, попавший сюда в связи с его поездками к папе и в Неаполь. «Королева к л е м е н с ы банкир почтительно склонил голову,